Совет. Маугли вовсе не считал, что ему кто-то нужен. Разве он не может сам, без посторонней помощи, все уладить и со всем справиться? Ну ладно, пускай это не совсем так, но все-таки. Маугли очень не нравилось, когда с ним строго обращаются, опекают, не дают делать то, что ему хочется. Особенно Багир, он прямо как тень, постоянно следит за каждым его шагом, И всё получает, получает. Надоело. Тоже мне старший брат. Сколько Маугли помнил себя, Багира всегда был рядом с ним, прямо как насетка какая-то. Воспитывает его как птенца желторотого сколько же можно. Маугли перевалил вершину невысокого холма, приближаясь к волчьему логову. Теперь он был дома. Чувствовал тепло этого места, вдыхал родные запахи, слышал знакомые звуки. Дом был для Маугли чем-то вроде шкуры, которую он всегда мог накинуть себе на плечи. Невидимая шкура, которая, что бы ни случилось, остаётся с ним, успокаивая и придавая уверенности в своих силах. Маугли сразу направился к волкам, расположившимся на нижнем уровне. Логова отдельных волчьих семей находились в пещерах и норах, выкопанных в склоне холма. и выходивших на большую ровную лужайку, которая служила игровой площадкой для молодых щенков. Слева от себя Маугли увидел взрослых волков, которые поднимались по склону вверх к скале Совета, к огромному камню на вершине холма. На площадке возле этого камня решались все волчьи дела, а на вершине камня сидел Акелва, вожак их стаи. Акела не любил лишних слов, признавая только дела. Выжаком стаи он стал давно и будет занимать это место до тех пор, пока у него останутся силы. Акела был на редкость крупным волком с густой серой шерстью без единого пятна, если только не считать седины, белеющей на концах его лап. Для Маугли Акела стал кем-то вроде строгого отца, который всех держит на некотором расстоянии от себя. Вожаком он был хорошим, авторитетным, и волки беспрекословно его слушались. Слушался его и Маугли. Почти всегда слушался, скажем так. Дело в том, что Акеле никогда не нравились фокусы Маугли, те штучки, которые человеческий детеныш придумывал и мастерил из веточек, листьев и стеблей, чтобы играть с ними. Или, например, набирать воду из реки. Конечно, Маугли понимал, что у вожака нужно слушаться, но... фокусы свои не бросал и поделать с собой ничего не мог. Человеческий детёныш находил свои фокусы полезными и умными, а вот Акела почему-то считал их опасными и уж совершенно точно ненужными для настоящего волка. За Акелой и советом Маугли наблюдал издалека, пристроившись у подножья холма рядом со своей матерью волчицей Ракшей. Она была самым близким для него существом на свете, выкормив и выненчив прибившегося к ней человеческого детёныша. Прямо с ракшей Маугли всегда чувствовал себя спокойно и счастливо. Волчица стала его защитой и крепостью, была дороже ему, чем все джунгли, и, конечно, ближе, чем надоедливая старая кошка. Неожиданно На Маугли кучей навалились юные волчата. Они наскакивали на него, играючи, толкали своими толстенькими лапками, лизали маленькими шершавыми языками. Маугли стало щекотно, и он рассмеялся. Ему всегда хотелось стать настоящим волком, таким же быстрым и сильным, как его братья и сёстры. Да, Маугли был не таким, как они, но это не мешало ему считать волков своей родной семьёй. Маугли ничего не знал о том, откуда он взялся, с кем он был до того, как Ракша и Акелла взяли его в свою стаю, без которой он не мог теперь представить себе жизни. Самый маленький волчонок по прозвищу Грей радостно набросился на Маугли, принялся колотить его лапками по голове и звонко попросил: "Маугли, подкинь меня повыше, подкинь!" Разве мог Маугли отказать своему маленькому брату? Подкинул его, конечно. Крей был ужасным непоседой, энергия так и била из него ключом. Опустив малыша на землю, Маугли почесал волчонка за чёрными ушками, только они выделялись по цвету на фоне серой, без единого пятнышка шкурки, за что волчонок и получил своё прозвище Крей Серый. Затем Маугли вновь посмотрел на скалу совета и собравшихся возле неё волков. Место среди них для человеческого детёныша не было. Ведь он не настоящий волк и не станет настоящим волком, пока не сможет доказать, на что способен. Грей легонько укусил Маугли за пальцы, пытаясь привлечь к себе внимание. Что у тебя новенького? спросила Ракша у Маугли. Э, он снова меня поймал, ответил Маугли, стараясь произнести эти слова как можно быстрее и низко опустив голову. Ракша придвинулась ближе к Маугли. мягко коснулась головой головы человеческого детёныша. Молчатая продолжали возиться, хватали мать и старшего брата своими лапками. Маугли прижался к голове матери и тихо вздохнул. Ну что поделаешь, негромко сказал Ракша, и от её слов у Маугли стало легче на душе. А высоко над ними, на скале совета, гордо выпрямился Акэла, глядя на собравшихся перед ним волков. точно объяснить, что такое совет, Маугли, пожалуй, не смог бы. Он лишь знал, что старшие волки собираются у скалы, обсуждают разные вещи и принимают решения, а потом говорят остальным волкам, что они должны делать дальше. На совет волки постоянно спорили, хмурились, и для Маугли слово совет означало скорее всего место, где никто никогда не улыбается. А теперь я хочу услышать закон, сказал Акелла. И все волки принялись в унисон повторять священные слова: Помни, древней, как небо джунгли, закон. Он всегда непреложен и срок. Стая каждым своим волком сильна, силой стаи своей каждый волк Маугли сидел, крутил в пальцах сухие травинки и тоже негромко повторял себе под нос слова закона. Крепкий, словно лианс, сплетённая нить, вечный, словно закат и восход, соблюдая закон, волк достоин жить, преступивший его умрёт. Некоторые места закона Маугли не мог понять, и как ему казалось, никогда не сможет, однако Торжественные слова закона помогали человеческому детёну шу чувствовать себя частью стаи, к которой ему нестерпимо хотелось присоединиться. Когда закон был дочитан до конца, все волки из Сианийской долины задрали головы к небу и завыли протяжно и громко. Маугли тоже попытался подвывать с волками, но вой у него как всегда получился слабым и натужным, скорее писк какой-то. Сидевшая рядом с Маугли ракша послушала вой человеческого детёныша, глубоко вздохнула и ничего не сказав, повела маленьких волчат в пещеру. Глядя вслед матери, Маугли вспомнил свою недавнюю прогулку с Багирой. Когда ракша и Багира оказываются рядом со мной, мне всегда вздыхают, подумал Маугли. Почему? Впрочем, Маугли хорошо знал, почему они вздыхают. Хотя волчица мать и пантера делали всё, чтобы вырастить из Маугли настоящего волка, это им так и не удалось, и человеческий детёныш понимал, насколько он не похож на них. Маугли опустился на траву и лёг на спину, глядя вверх на огромные ветви деревьев у себя над головой и проглядывающие сквозь них небо. Затем Прикрыл глаза и начал грезить о том дне, когда он сможет стать настоящим волком, частью стаи, а ещё лучше заведёт свою собственную стаю. И никто тогда не будет больше называть его человеческим детёнышем и указывать, что он должен, а чего не должен делать. Он станет самостоятельным и заставит все джунгли уважать себя. А может быть, не только уважать, но и бояться, так как боятся Акелу. волки его стаи. Нет. Эта мысль не понравилась Маугли, и он выбросил её из головы. Ему не хотелось, чтобы его боялись. Маугли перевернулся на живот и стал следить за муравьями, которые цепочкой шли мимо него по земле. Наверное, муравьи чувствуют себя большими в своём маленьком мире. Хмм, занят, но занятно. занятно. Скоре Маугли уснул, согретый лучами солнца. И в джунглях тихо шумели у него над головой своими пышными ветвями.